Свободная Африканская Республика, округ Плакиминс, окрестности Дурбана ВОП-103 го взвода кейптаунской милиции Как-то так, Минданса задумчиво окинул взглядом длинный ряд тел Выложенных на утоптанной траве за бруствером Белый один, значит, ага, ну, может, на лодках еще были Сколько нападавших, и какого цвета Погибли на попавших под дышака моторках Установить оказалось затруднительно Судя по найденным нами трем телам Бритты расщедрились и неплохо экипировали черных десантников, бронежилеты, старые, но все же, забитые магазинами разгрузки, гранаты. Все бы хорошо, только штуки эти все довольно тяжелые и положительную плавучесть организму не придают. Протока хоть и узкая, но довольно глубокая, метра три-четыре на середине, а бывают ямы и вдвое глубже. Вода мутная, дно и листые, всякой живности полна. Можно, конечно, баграми попробовать, Мы одного так и вытащили, но прочесывать все окрестности как-то лениво. Тут же еще и течение есть, пусть и не слишком сильное. Пускай крабы с крокодилами питаются, им тоже что-то жрать надо. А первый и второй взвода скорее всего белые прижали. Кафрам ночную оптику и хорошую винтовку не доверили бы. Это да, судя по пулям, британцы использовали винторез. Опять соотечественники подгаживают. Что их, В первом взводе оставшаяся необезвреженной снайперская пара у двух сотела четверых, плюс один в госпитале с простреленным позвоночником, во втором – двоих. Но взводу пастора и без того досталось. Ну да, наверное. У нас тут на растяжке еще кто-то подорвался, но смог уйти, зацепило только. Мы перевязочные нашли. Корректировщик, скорее всего, тоже белый. Негры-то накорректируют. Единственный найденный белый – тот самый пуля которого срикошетил от моей каски. Он же единственный в ПНВ с глушителем на пистолете, фабричного шитья маскахалате. Все остальные, а нашли мы, не считая десантников и бритта, 12 тел из догомейцев, одеты в какие-то самодельные лохмотья, но, будем честны, маскируют они ничуть не хуже, с ножами и старыми потертыми револьверами. Понятно, пришли налегке, хотели тихо в ножи взять. Вполне могло бы сработать, Кстати, ребята очень шустрые, надо отдать им должное. В девятой роте такие же шустрики вырезали почти весь первый взвод. Та стрельба, в самом начале, это вот как раз они и были. Сняли ножами часовых, начали резать спящих, кто-то проснулся и начал стрелять, тогда они просто закидали укрытие гранатами. Со взвода уцелели двое, и те сейчас в госпитале. Не реши мой брит перестраховаться. И не промашон, было бы сейчас и у нас что-то в этом духе. Или даже хуже, на участке 91 го взвода тоже десант высадили, но там мангруппа им не дала прорваться вглубь, а там и 92 и краткое с 93М заткнули брешь. Но в тот момент, когда я пытался продемонстрировать чудеса владения Дышака, мангруппу накрыл спуки, так что, впрочем, не надо льстить самому себе, участок у нас, один хрен, был вспомогательным. И негры высаживались только для того, чтобы раздергать и сковать резервы, не дать их перебросить в город. Реального наступления тут не планировалось, иначе все было бы совсем по-другому. Че там в городе-то, я кивнул на полупрозрачный столб дыма, поднимающийся на северо-западе. Португалец скривился и махнул рукой, да писец там. Четверть города выгорела дотла. Еще столько же восстановлению не подлежит, если бы не дождь, все бы сгорело на хрен, от порта и складов вообще одни головешки остались, вон до сих пор дымит, ну с такими домами из досок в один слой оно неудивительно, с другой стороны, в местном климате ничего другого и не надо, а так хоть восстанавливать проблем не составит, было бы кому, у гражданских потери большие, да считают еще, человек 50. Где-то так, из них треть – дети. Для городка с населением в тысячу – это очень много. Надо что-нибудь подобающее случаю сказать. Бритты, суки, нахрена по городу тата так садить? Ага, твари. Черных еще много погибло, штук сто, не меньше. Бритты им прямо в барак палдюжины мин положили, в самом начале. Зачем, хрен их знает. Черные – это негры, работающие в САР. Негры – это просто негры. В общем, а вот кафры – Это обычно какие-то нехорошие негры. В большом рабочем бараке общежития у порта жили именно черные. Может, наводчик ошибся. Или думали, что мы там казарму устроили. Ну, может, у бриттов-то какие потери. Трупов много осталось. Собирают еще. Полчаса назад было 17 вроде. Плюс еще в спуке сколько-то. Кого-то они забрали, отступили-то организованно. Кто-то утонул, и его уже съели. Тут крокодилы знаешь какие бывают. Это он сам себя... Что ли, убеждает, что не все так плохо, нет, но ну, если сильно поднапрячься, можно, конечно, прийти к классическому из десяти переправившихся танков противника уничтожены свыше 20, но зачем, мы свою задачу выполнили, а вот британцы свою, нет, дурбан наш, ага, а уж то, что у нас в батальоне потери только убитыми под сотню, а у них, в лучшем, для нас, случаев трое меньше, не считая кафров, на которых всем плевать, «Ну что ж поделаешь, война с кафров мертвых штук 80 наберется, я думаю, если со всего Дурбанхилла собрать, а может и сотня, у тебя вон только дюжины две, если с утонувшими, да уж пускай три дюжины тогда будут, чего их, басурман, жалеть, ага, нет, если серьезно, не с таким уж разгромным для нас счетом мы выиграли, хе-хе, из командного состава, погиб Камрот и три, Мазис Сильверман, жаль, хороший был мужик». Лучше бы этот придурок Дардин на его месте оказался, плюс здоровяк Клифиш попал под раздачу вместе с Мангруппой и уехал в госпиталь надолго. Ну еще взводный 91го погиб, но я его не знал практически. Впрочем, португальца можно понять, потери в роте весьма серьезные, хотя и в бою толком участвовал лишь один взвод, и опять мой, блин. Помимо тех, кого я уже перечислил, отправленные в город на усиление обороны подкрепление попало под мины. Одна угодила точно в лобовое стекло внедорожника с пятью ребятами из 102-го отделения. Все погибли. Наш ротный медик, Кактус, подошел поближе, сопровождаемый помощницей из местных. Ну, док, что там? Ставший военным медиком кейптаунский дантист за несколько секунд с силой растер руками изможденное лицо, чтобы встряхнуться, и устало ответил. «Ничего смертельного, мы всех обработали. Бушмена и грезли надо домой отправлять». В поле от них никакого толку в ближайшие пару недель не будет, только раны разбередят. А насчет красавчика и змея не слышно ничего, уже спросив, понимаю, что сморозил глупость. Судя по виду кактуса, он едва-едва успевает обрабатывать непосредственных пациентов, так что ему явно не до того, чтобы связываться с батальонным медпунктом. Док, впрочем, слишком устал, чтобы тратить силы на посылание меня в пешее эротическое путешествие». Так что он просто отрицательно мотает головой. «Португалец, мы тогда обратно, там тоже дел хватает». «Да, док, давайте, я тоже скоро подойду». С минуту молчим, провожая взглядами туго обтянутую джинсами попу ассистентки нашего доктора. «Ничего так, а? Даже очень. Шутки шутками, а насчет ребят надо будет узнать». «Змей получил ножом в руку и живот». А у красавчика контузия и три или четыре слепых осколочных от гранаты. С учетом выбывающих бушмена и грязли во взводе остается 20 человек, не густо. В третьем отделении так и вообще печальная картина. Ладно, пока что никаких особых реорганизаций затевать не буду. Крюгера разве что стоит комодам 3 назначить. Про пополнение ничего не слыхать пока, Минданса невесело рассмеялся. Да погоди ты, все еще в себя приходят? «Включая командование. Это вы, русские, к Сталинградам привыкли, а тут такое в новинку. Ближе к вечеру, я думаю, Ян совещание созовет, там и определимся, что дальше и как. Ладно, давай, пойду я на КП пока что. Погоди, а что с телами-то делать? Ну эти ладно, киваю на выложенных в два ряда кафров, можно утопить просто, до вечера обгладают уже, а с нашими-то топить никого не надо». В течение часа грузовики приедут и заберут, отдельно наших, отдельно кафров. Это британцы к нашим в кузов закинь, белые все таки. Попрощавшись с ротным, собираю командиров отделений. Значит, так, Крюгер, принимаешь третье отделение. А что это у тебя? Обращаю внимание на необычный нож у него в руках. Новоиспеченный сержант передает мне режим рукояткой вперед. Да вот, нож того шустрика, что тощего достал. Интересный такой... Совсем не похож на обычные, которыми местные кафры пользуются. Действительно любопытно. Тяжелые, изогнутые, очень качественные на вид лезвия, двусторонняя заточка, костяная рукоятка. Лео, как главный во взводе фанат всего стреляющего и режущего, жестом просит нож и, получив, внимательно осматривает. Интересно, на джамбию арабскую похож, хотя и не совсем. Этот подлиннее чуть будет и потяжелее, но тип тот же, да, у догомейцев такие не в ходу, и даже в Нигерии не встречаются, смотрите, вот так вот им бьешь, тычком, сзади в шею, и перерезаешь, ближневосточная штучка, в общем, странно, как она у догомейца очутилась, босс, говоришь, шустрый он был, возвращает мне нож, киваю, шустрый сука очень быстро и плавно двигался. А где он лежит? Крюгер задумчиво водит глазами по разложенным на траве телам. Э, вот, точно, вот этот, второй слева в дальнем от Бруствера ряду. Лет 30-35, не гигант, скорее жилистый. Две дырки в груди и нет затылка. Мухи ползают, хоть мы и побрызгали репеллентом, осматриваем внимательнее. И мы не стану утверждать, что я такой уж великий антрополог. Но все-таки в Африке я пожил и в разных ее частях бывал. По большей части разложенных на траве кафров более-менее понятно, откуда они. Не с абсолютной точностью, разумеется, но плюс-минус. Запад, восток, юг. Но вот этот, ставлю 10 к одному, что он откуда-то из Сахиля. Да и вообще в предках арабы и прочие туареги у него водились. Цвет кожи, борода, черты лица. Делюсь наблюдением с окружающими, все с умным видом кивают. Интересно. Конечно, здешние чернокожие поклонники Магомета и Иешуа друг друга недолюбливают. Не то чтоб имела место какая-то совсем уж запредельная ненависть, нет, даже торгуют потихоньку друг с дружкой, но не любят. И каким образом этот чувак оказался тут, мдя, на всякий случай тщательно обыскиваем труп, стараясь не испачкаться, уже начал пованивать. Кстати, скотина такая, сильно причем, ничего вызывающего любопытства, увы, не обнаружилось. Нет, таинственной надписи, вышитой алфавитом Тифинок на кусочки шелка, тоже не нашлось, сам в недоумении. Что ж, одной тайной больше, одной меньше, да черт с ним. Высказав вслух эту нехитрую мысль, пытаюсь вернуть необычный нож Крюгеру, но тот отмазывается, мол, ты завалил твой трофей. Вот и ножные, кстати, тоже любопытные, из какого-то очень плотного дерева, по форме похожий на рог изобилия в профиль, а вот креплений на них никаких нет. Крюгер говорит, на таинственном кафре их широкая резиновая лента удерживала. Ладно, разберусь. Если носить и не стану, пусть как сувенир будет. Родезия, Дурбан, Рорксдрифт, Веню, Бар Пьяный Тапир. Надо же как Дардину повезло. Половина улицы выгорела, а его пьяный тапир стоит себе как ни в чем не бывало. А вот на месте заведения бака одни головешки остались. Интересно, сам-то он как живой? Впрочем, я отвлекся. Леха тем временем на отличном английском. Получше моего, честно говоря, у меня-то акцент проскальзывает, продолжает описывать свои подвиги. И он-то меня не видит за этим островком, херочет себе наугад сквозь зеленку из орудия и скорострелок, она щупать не может. А у меня-то корректировщик на берегу сидит, и я начинаю британцу из василька накидывать. Он мечется, но отойти далеко не может. Ему ж отступление десанта прикрывать, и сделать со мной ничего не может, но ну, у него миномет тоже есть, и он. Жутко увлекательная история поединка нашего бронекатера с британским корветом, ага, нет, на самом деле интересно и пользуется неизменным успехом у публики, но я ее со вчерашнего дня уже в четвертый раз слушаю, а это явный перебор. В кратком изложении, поединщики покидали друг в друга минами и постреляли наугад через прибрежные заросли, в итоге бритты... Не знаю, насколько уж этому можно верить, кроме корректировщика никто не видел, поймали одну 82-мм мину, не доставившую им неразрешимых проблем, а под командованием лейтенант-командера Иванов схлопотал два попадания из 20-мм скорострелки, тоже не понеся особого ущерба, кроме оторванного осколком пальца у одного из матросов. Смотрю, прямо из камышей выезжает и в воду, меня заметил, и давай орудие разворачивать. А я-то уже. Зато мой бравый соотечественник отыгрался на десанте, утопив. И тут уже свидетелей хватает, как и материальных подтверждений. Две лодки с кафрами и транспортер-амфибию установленный установленной на нем 120-мм безоткаткой. Пушку уже подняли. Кстати, совершенно исправно. А вот транспортер, увы, восстановлению не подлежит. КПВТ – мощная штука, однако, задумавшись, вдруг ловлю понимающий взгляд миндонцы. Ротный показывает глазами на Леху и ехидно подмигивает. Похоже, его тоже рассказы о героических подвигах малость утомили. Ухмыляюсь в ответ, хотя на душе вдруг становится как-то неприятно, над русским все-таки португалец смеется. Ну нравится человеку рассказывать о пережитом, что тут такого. Тем более он не сам начал, присутствующие попросили. Ладно, черт с ним, хорош загоняться. Праздник все-таки, что празднуем, ну... Помимо очевидного мы выжили и надрали им задницы, день рождения, чей? Родези. Сегодня утром на заседании парламента в Салсбери 17 голосами против трех расторгнут договора про протекторате с Британским Союзом и провозглашено образование нового независимого государства, Родези. С последним имха, они погорячились, свободная Африканская Республика тоже неплохо звучала, да и привыкли все, за ее пределами в том числе, что немаловажно, ну да ладно, что? Куда еще пятеро депутатов делись? Ну, двое успели погибнуть с начала войны, здесь же в милиции главные командные должности выборные. А кого еще выбирать, как не пользующегося авторитетом и доверием депутата? Ну и, еще двое где-то за пределами Са, простите, Родези, в деловых поездках, а последний сказался больным и просто не явился на заседание. Это нам знакомо, хе-хе. В общем, мосты сожжены, пути назад нет, вот все и празднуют. С легким оттенком истерики, ну тоже знакомо. Помню, а, ладно, чего душу травить. Виталий, не спи. А, блин, снова тост кто-то сказал. Встаем, чокаемся, прихлебываю виски. Уй-ой-ой, все-таки на жаре не очень идет. Но на пиво переключаться поздновато. Так что пусть будет виски. Интересно, что дальше будет? Не думаю, что британцы полезут в лоб. Все-таки не столь уж много у них ресурсов. Жаль, не знаю. Какие у них там в обществе настроения сейчас по этому вопросу? Надо будет с Яном или Майком на эту тему пообщаться, наверняка знают что-нибудь. Диапазон может быть широким. От наши мальчики гибнут за бесполезный кусок джунглей да покараем проклятых изменников, раздавим гадину. Впрочем, каковы бы ни были настроения, объективную реальность никто не отменял. Нет в этом мире никого настолько богатого, чтоб он мог себе позволить войну до победного, есть настолько нищие. Что могут себе такое позволить, это да, но уж британский союз к данной категории точно не относится. Взять наскоком у них не вышло, получили по зубам, теперь попробуют договариваться. А чтоб мы стали позговорчивее, будут пакостить. Уж что-что, а пакостить британцы умеют, тут им равных нет. Виталий, а ты чего такой задумчивый сидишь, рыжий джебедая интересуется. Да развезло малость, виски, жара. «Надо бы пожрать чего-нибудь». Командир нашего второго взвода задумчиво качает головой. «Тут с этим не очень, только с к пиву. Не того типа заведения, здесь пьют в основном. Да я в курсе, а то бы заказал уже. Не знаешь, из тех едалин, что уцелели, где нормально кормят. На самом деле не то чтоб мне так уж есть хотелось, хотя и надо бы, по-хорошему, а просто тянет обстановку сменить. и ММ на квартал выше подняться». Слева будет, вывеска красная еще такая нет, не помню, как называется, но работаю точно, я мимо проходил, когда сюда шел, как-то обедал у них, вполне нормально, ага, спасибо. Встав из-за стола с полагающимися извинениями и объяснениями, получаю неизбежную порцию шуток о том, что я не настоящий русский, настоящим положено питаться только водкой, и выхожу на улицу, вернее, спускаюсь, мы же на веранде сидим». На улице, между прочим, кипит работа. Лодки с того берега, забитые жаждущими получить рабочую визу, начали прибывать в порт, ну, вернее, в то место, где он раньше был, еще вчера. Случайная гибель сотни собратьев в расе их никак не сдерживает. Так что сейчас почти все руины уже разобраны. Кругом носятся негры с обгоревшими и новыми досками. Отовсюду доносится звук пил, топоров, молотков и прочего инструмента. Думаю, если перебоев со стройматериалами не будет, через пару недель город уже будет лучше прежнего. Ну в порту сооружения посерьезнее, там, может, месяц займет. Кстати, никогда не видели, как негры пилят. Как еще можно это делать, кроме общепринятого метода? Хе-хе, они ставят пилу вертикально, разворачивают ее зубцами от себя, берут хватом сверху и от себя же пилят. А, ну, черт их знает как-то могут, причем делать это нашим методом им неудобно. Я, будучи еще наивным и веря в улучшение мира, как-то пробовал одного знакомого научить. Отличный плотник, на удивление честный, ответственный и сообразительный для черного, сделал мне всю мебель для дома, и прекрасно сделал, между прочим, называл я его Намбату, а так вообще он Мухаммед. Ну так вот, увидел я это извращение и решил ему продемонстрировать, как пилить по-человечески. Нам бы ту внимательно выслушал и посмотрел, добросовестно попробовал, и, на мой взгляд, у него неплохо получилось, после чего в фирменной местной манере цокнул языком и сказал, «Извините, мистер Виталий, но мне так неудобно, это способ белых, а мы по-своему делаем, как нам привычно, мдя, так вот, я это все к чему, на пепелище какого-то магазинчика рядышком пилит доски белый, хозяин, видимо, и негр». Белый пилит нашим обычным способом, а черный, тем, который я только что описал. Идеаллическая картина, хе-хе, ага, вот и кафешка с красной вывеской, рекомендованная ли, называется Утида. Не так уж длинно, мог бы и запомнить. Посетители на веранде есть, но не битком, видимо, потому что место условно безалкогольное, вон и значок на входе висит. Я вообще заметил, что здесь, в Сартьфу, в Родезии, таких много. Причем кормит в них обычно вкусно, а вот в местах, где алкоголь продают, с едой чаще всего проблемы, сплошная закусь, не свойственные обильные застолья местной культуре, увы, хочешь есть, ешь, хочешь пить, пей, а мешать эти два процесса не любит. Дикорис, нет, есть, конечно, и места, где все это сочетается, но там и цены заметно выше. Что значит условно безалкогольное? Значит, что не подают алкоголь, кроме вина. Мне такая штука встречалась в ЮАР, но там-то хоть причина была ясна, для южноафриканцев их вино – предмет национальной гордости, вот они его и продвигают и поддерживают всеми способами. Но в Сарта, то есть в Родезии, вино не делают, не растет здесь подходящая лоза, несмотря на многочисленные попытки организовать это дело. Нет, виноград-то растет высоко в горах, но нормальное вино из него не получается, только виноградная водка которую почему-то называют граппа, хотя на граппу она не очень похожа, скорее на анский писка, перуа боливийский, ничелийский, чилийский. Ничего так на вкус, вполне достойная вещь. Еще делают вишневку из каких-то болотных ягод, в окрестностях Дурбана и собираемых, многим нравится, но меня не впечатлило. Что интересно, ни граппу, ни вишневку в этих условно безалкогольных едальних не подают, а вот импортные, с севера в основном. Хотя и из-за ленточки попадаются, вина, за милую душу. Так традиция превозмогла поддержку отечественного производителя, хе-хе. Усевшись за маленький свободный столик у стены, заказываю какую-то речную рыбу с рисом и овощами, бокал сока, забыл, как называется, местный фрукт, кисловатый такой, и продолжаю размышления, как они могут покостить, и, что немаловажно, Насколько это отразится на мне и моем бизнесе? Ну первое, что приходит на ум, морская блокада, вернее, полноценную блокаду им организовать не позволит международное сообщество, судя по всему, но вот задержание судов под предлогом поиска контрабанды, при провождении в порт Дели или Куинстон до выяснения, как два пальца, в итоге контрабанду не найдут, принесут извинения и отпустят, но пару недель судно потеряет, а может и найдут. Кстати, если захотят, у одного найдут, у второго, и количество желающих заходить в наши порты сильно поубавится, сами мы столько чая точно не выпьем, хе-хе, да и вообще, Британия, по понятным причинам, наш крупнейший внешнеторговый партнер, где-то четверть всего оборота завязана на нее, сейчас, скорее всего, это дело заморозится на неопределенный срок. Итог, затоваривание разорение плантаторов и прочих экспортеров, экономика уходит в пике. Плохо для моего бизнеса, плохо. Правда, американские суда-бритты вряд ли рискнут так потрошить, отношения у двух стран не очень, они прямые конкуренты за звание владычицы морей, плюс у штатов хорошие отношения с орденом, а вот у бриттов похуже. Орденская база Субсахарская Африка, кстати, возобновила работу в грузовом режиме, прекращенную было после боев в городе на прошлой неделе. А, да, говорил уже, плохо то, что в Штатах того же чая много не пьют, основные покупатели, сами бритты, Индийский Союз, Китай и Новороссия. Навороссия поддерживает рокиби, Бей, хоть и без особого пыла, а индийские и китайские суда бритты тормозить точно не постесняются. С другой стороны, американцы однозначно не упустят случая навариться на посредничестве, Тут и к гадалке не ходи, так что не все так страшно, что еще. Туризму из Дагомерии и Халифатов, полагаю, никаких особенных препятствий британцы чинить не смогут, ни самолеты же сбивать, в самом деле, такого тут никто не поймет, объявит агрессором и отключит от поставок из-за ленточки. Между прочим, на аэродроме идут восстановительные работы, через недельку его таки обещают запустить, и хорошо бы мне к этому времени уже быть в Кейптауне. Война войной, но мне еще по кредиту платить надо, вообще-то, ну и, конечно, поддержка всякой сволочи на окрестных территориях, уж без этого-то точно никак не обойдется. Оружие, инструкторы. Но если подумать, многого на этом пути они не добьются. Активность банд здесь, в основном на границе с Нигером, они прямо тут, хотя и догомейцы пошаливают время от времени, была всегда, и местные с ней справляться умеют. Собственно, все свободноафриканские, а ныне радизийские вооруженные силы на это и заточены. На западной границе, между прочим, все уже вернулось в обычный режим, даже поспокойнее стало. Пламенных пассионариев, фанатиков и просто идиотов везде не так много. Вообще-то, среди кафров в том числе, нет идиотов-то как раз везде много. Конечно, у черных особенно, но вот именно готовых лезть под пули, не очень. Так что набега Форды с тактикой людских волн ожидать не приходится. Да, будет чуть похуже, чем раньше, хотя и раньше ходили слухи, что кто-то бандам оружия подкидывает, не давая Сар через расслабиться, но это терпимо. Привыкли здесь к такому, да и лично мне пофиг, я-то не военный и живу не на границе. Какие еще варианты, ММ, теоретически могут подавать лидеров Родезии и каких-то активистов в международный розыск. Я вот тоже вполне себе активист. Кстати, хе-хе, но перспективы выглядят сомнительно. Интерпол тут есть, штаб-квартира в Порто-Франко, между прочим, но организация эта занимается исключительно информационным обеспечением, своей оперативной деятельности она не ведет, да и вообще, хоть она формально международная, но рулит там орден, и все об этом знают. Орден тут вообще всем международным рулит, включая почту. И, судя по реакции местных демиургов на происходящее, Бриттов с такими запросами скорее всего пошлют на три буквы, ибо политическая мотивация очевидна, а в двустороннем порядке, черт его знает, не настолько я знаком с новоземельской политикой пока что, в порт разве что кататься точно не стоит, ну да я и не планировал, в общем, получается по моим выкладкам, что нагадить англичанка сможет, как это ей свойственно, а вот заставить прогнуться, вряд ли, собственно, не стоит считать себя самым умным. Наверняка примерно тем же выводом пришли и в Селсбери, иначе результат голосования по независимости был бы другим. Среди местных депутатов не все миллионеры, но уж какой-никакой бизнес есть у каждого, кроме пары священников и одного отставного военного. На содержание касты профессиональных политиков прибавочного продукта здешнему обществу пока не хватает. Короче, надо бы как-то завязывать со всем этим ополченчеством, и побыстрее. Долг новой родине отдал. Пора своими делами заниматься. О, а вот и рыбу несут. Родезия, Кейптаун, Бентлейн, Казино Жакаренда, Хиндрина, сделай капучино. Пожалуйста. Побольше только. Окей, минуту. Эх, хорошо, когда все хорошо. С чувством глубокого удовлетворения окидываю взглядом почти пустой по причине утреннего времени зал и открываю газету. Так, что у нас тут, в городском бюджете нет денег на запуск канализационного коллектора? Ну понятно. Все ушло на восстановление разрушенного в ходе боев обсуждается введение единоразового сбора и хе-хе-хне, ну дело-то нужное, вопросов нет, но денег жалко, светская жизнь, это пролистывая мне интересовался в старом мире и не вижу повода начинать в новом. Двое пьяных идиотов из числа гостей города сорвались с обрыва на Санры из бульвар и разбились смерть. ну... Бывает, в понедельник состоится повторный аукцион по продаже земельных участков на месте бывшей британской базы. Первый-то сорвался, Хехе хе, -хе. Бриты официально заявили, что все, купившие участки, попадут в список пособников самопровозглашенного сепаратистского образования, как они нас называют. Интересно, что на этот раз будет. О, перепечатка двух зарубежных статей из форт ленцолн трибуны и Тимес, американская и британская газеты соответственно. У нас тут газетчики любят их статьи перепечатывать, американские под соусом мнения прогрессивного человечества, а британские в качестве пятиминуток ненависти, видимо, иногда бывают еще конфедератские и техасские, но редко, а мнением всего остального новоземельного человечества, прогрессивного и нет, местная публика интересуется не сильно, сказывается инерция восприятия с той стороны, Ну и происхождение большинства новоиспеченных родизийцев дает о себе знать, что пишут, посмотрим. Американский журналист восхваляет решительную политику правительства в Зионе, обломавшего наглые поползновения британцев на установление контроля над свободой мореплавания, напоминает о исторически подлой и враждебной свободе натуре островитян, проводя параллели с бостонским чаепитием и конфликтами на море, послужившими прологом к англоамериканской войне 1812 года, и требует не давать спуску мелкобриттам. Ну и про дружественную американцам молодую и свободолюбивую радизийскую нацию пару раз упоминает. Британец клеймит нерешительность правительства, не разглядевшего мятеж неблагодарных отбросов заранее и не раздавившего его в зародыше, а нынче попустительствующего незаконной торговле и контрабанде. Это он про американские суда, заходящие в наши порты. А вот проорденские не пишут. Хе-хе, что тут еще? Решительно пресечь проявить твердость и принципиальность кровь погибших вызывает. ну, понятно, короче. В общем и целом обе статьи производят впечатление отголосков каких-то местных политических игр, в которых мы являемся лишь предлогом похвалить своих и отругать противников. Хотя Брит пишет довольно эмоционально, возможно, кто-то из знакомых погиб, там не слишком много народа, в Британском Союзе чуть больше миллиона, так что не столь уж невероятно. «Твой кофе, Виталий?» «Ага, спасибо. Ум, хорошо». Громкая мелодия, означающая призовую игру, заставила всех присутствующих в зале, не исключая меня, повернуть головы к аппарату в дальнем правом углу. Тощий суданец в потертых джинсах и застиранной майке гордо оглянулся по сторонам и широко улыбнулся, блеснув золотыми зубами. Знай, мол, наших. Молча салютую ему чашкой с кофе. Пара игроков встали со своих мест и подошли поближе, дабы понаблюдать за игрой, остальные вернулись к своим экранам. Блин, да чего же здорово, что аэропорт заработал. Раньше бы у меня в это время сидели человека 2-3 максимум, а сейчас пятеро в дорогом зале, и еще спал дюжины в экономе. Вот этого суданца взять, как там его, Умар, кажется. Новый посетитель, первый раз в Кейптауне, Прилетел из Амдурмана, уже просадил у меня тысячи две как минимум. Судя по толщине золотых цепей и персней, проблем с деньгами у мужика нет, несмотря на общую непрезентабельность облика. Отдыхает, развлекается. Вчера его полдня играть учили. Не я, разумеется, и не персонал, а другие клиенты. Есть любители блеснуть знаниями, хе-хе. Самому в таких случаях дальше самых базовых объяснений, ставки, линии, нажимать сюда, заходить не стоит. «Если не хотите оказаться виноватыми в проигрыше». Призовая игра закончилась, Умар получил у девочки-оператора свой выигрыш, сунул ей 20 чаевых, вежливо попрощался со мной и вышел. «Ну ничего, еще вернется». Взглядом спрашиваю у Дженни, «Сколько?» Та аккуратно показывает пять пальцев. 500 ЭКЮ, значит, ну, не страшно. Как я уже говорил». Он раза в три больше проиграл. И еще вернется, уверен, если только не улетает сегодня. Ну если и так, в следующий раз вернется. А, почему я не в окопе сижу? Да нечего там делать, работать надо, хе-хе. Со времен битвы за Дурбан, как этот бардак теперь официально называется, прошло два месяца, никаких столкновений с британцами за это время не было. Ну если не считать одного случая в Устье Замбезе, когда их корвет потопил нашу патрульную моторку, так что милиция у нас снова перешла на домашнее положение уж больше месяца как. Тренировки, правда, теперь проводятся почаще, и явка на них обязательно. Плюс выдали всем по АКМ, вроде как для унификации и облегчения централизованного снабжения боеприпасами на случай новой мобилизации. Это правильно, а то у меня со всем этим разнобоем в калибрах ум за разум заходил. Когда я пытался расчет потребности взвода составить на всякий пожарный что в целом, ММ в целом все примерно так, как и предполагалось. Бритты молча утереться не согласились, и пакостит по мере возможности. Например, кроме американских кораблей, к нам в порты никто не заходит. Американских в широком смысле слова: ушлые конфедераты, хоть сами к чаю и равнодушны, практически, тоже включились в посредническую торговлю. Индусов и китайцев бритты быстро отвадили а дальние родственники скоренько дали бывшей от отлуп, задержав в ответ пару британских судов. Обострять Рокки Бей не решился, так что никакого практического смысла в блокаде теперь нет, кроме дополнительного навара американцам. Нет, наши, конечно, определенную долю прибыли недополучают, ну да это не смертельно. А, нет, разумеется, орденские корабли свободно ходят, просвещенные мореплаватели же умом не тронулись, чтоб их останавливать но они в основном негропереселенцев развозят, ворота-то вернулись в обычный режим работы. Новороссия на теперь нам напрямую свой обычный экспорт тоже прекратила, но и здесь посредники избавляют от необходимости закупать все необходимое на той стороне за большие деньги. Поэтому без патронов, взрывчатки и удобрений не сидим, но вот цены на это добро ощутимо подросли, на четверть примерно, а то и на треть. Перспективы политического урегулирования, МММХ, туманны. Прошли два раунда переговоров в Форт-Ригане при посредничестве ордена, но особого продвижения на них не случилось, да и вообще никакого не случилось, собственно. По принципиальному вопросу о независимости никто уступать не хочет, поддержание конфликта в нынешней его замороженной стадии для обеих сторон неприятно, для нас неприятнее, конечно, но не критично, так что длится эта бодяга будет еще очень и очень долго. Как мне кажется, международное сообщество в общем и целом относится к происходящему довольно равнодушно. Ну, американцы симпатизируют нам, конфедераты, пожалуй, тоже, хотя и менее выражено, а остальным наплевать. По утверждениям местной прессы, в и ширнормассы тоже скорее за нас болеют, но отвлеченно, и Демидовск из за этого рисковать неплохими отношениями сроки бей не собирается. Непонятно только, с чего наши газетчики это все взяли. Ну да и черт с ними. Самое главное, что орден, при всей его декларируемой нейтральности, нас де-факто признал, и заказы за ленточкой мы можем теперь делать без прежних ограничений, наложенных британцами. Чем, понятно, пользуются армейцы, ограничиваемые в своих аппетитах только размерами бюджета? Нет, понятно, что какую-нибудь с 300 орден через ворота протащить не даст. Даже если бы у новорожденной Родезии откуда-то взялось бабло на этакую роскошь, но в пределах разумного. Те же счетверенные из ушки 24, например, хранят нынче мирное небо над головами жителей Кейптауна, хе-хе, и радары тоже есть, хоть и простенькие, и даже есть одна не, Ян просил никому не говорить, извините, для британцев, думаю, это не столько экономический или военно-стратегический вопрос, сколько внутриполитический Их нынешнее правительство само разожгло истерию и теперь не может отступить, иначе однозначно проиграет на следующих выборах. Оппозиция же у них, судя по газетам, тоже изначально встала на позицию не мальчики гибнут на ненужной войне, а нерешительные решительные и теряют наши земли, переобуться на лету не может или не хочет, поэтому тоже подливает масла в огонь. Есть у демократии свои недостатки, увы, банды в Догамие и особенно Нигерии действительно активизировались, но никакого апокалипсиса на границе не происходит, армейцы держат ситуацию под контролем, им не привыкать. Думаю, Януса товарищу такое положение даже выгодно, больше денег на них тратится, да и положение в обществе укрепляется. В общем, страдают только честные бизнесмены вроде меня, да и то не слишком. Главное, аэропорт работает, а больше мне пока что ничего и не надо, вру, надо. Вопрос с неустроенной личной жизнью снова встает, хе-хе, во весь рост, с джиной как-то не складывается, нет, не ссоримся, просто я тут, она в дюпоне, добираться по горным дорогам целый день, пару раз я к ней приезжал, пару раз она ко мне, но как-то эти разы становятся все более и более разнесенными по времени, ну и, честно говоря, не наблюдается такого уж прям кипения страстей ни с моей стороны, ни с ее. Во всяком случае, явно недостаточно для переезда и совместной жизни в беспросветную тоску по этому поводу я погружаться не собираюсь, дело житейское, но что-то на этом фронте делать надо, надоело одному. Можно, конечно, черную горничную посимпатичнее завести. Многие здешние холостяки так и делают, сказывается, некоторый демографический перекос, но как-то не тянет. Середина четвертого десятка, пора бы уже и семьей обзаводиться, однако, Виталий, «Да, Хендрина, Хендрина вон, хоть ей всего 23 года, уже замужем и есть двое детей, ну, буры вообще такие мм семейственно основательные, я бы сказал, совсем не в моем вкусе девушка, раз уж о ней речь зашла, нет, не страшненькая, лицо вполне симпатичное, да и вообще очень светлая голубоглазая шатенка, вот только почти с меня ростом и раза в полтора тяжелее, причем не толстая, а именно крупная, кулак больше моего». Хе-хе, но среди буров таких много, вон Катарину хоть вспомнить, жену Яна, буры вообще крупный народ, не знаю уж, с чем это связано, но что-то у нее смущение на лице нарисовалось, недостача в баре, что ли, что-то случилось, нет-нет, просто мы переезжаем в следующем месяце, мне придется уволиться, жаль, и правда жаль, она отличный работник, очень честная и ответственная, куда переезжаете, в вельд, такое тут бывает частенько. Поживут люди в городе, поднакопят денег, а потом купят участок земли где-нибудь подальше и плантацию заведут или ферму. Впрочем, бывает и обратное. Надоест человеку в земле копаться и коровам хвосты крутить или не хочет, чтоб дети совсем уж в захолустье росли, он продает ферму и переезжает в город. Круговорот жизни, однако, девушка качает головой. Нет, в Через месяц туда несколько семей из-за ворот переселяются. «Уже судно зафрахтовали, мы с ними пойдем и еще две семьи из местных, надо же, Фолькстад, это бурская колония у черта на куличках, если точнее, в 4000 тысячах километров к югу от порт Дели, там, где заканчивается гигантский массив экваториальных джунглей и вновь начинается саванна, колония крошечная, 2.500 человек, коммерческого судоходства туда нет в связи с его полнейшей убыточностью». Только зафрахтованные транспорты с переселенцами приходят раз в пару-тройку месяцев, живут там, по рассказам моряков, как в 19 веке, там даже представительства ордена нет, не, нафиг такое счастье, ММ понятно, а почему туда, если не секрет, если город надоел, можно же землю в Вельде купить, зато и до цивилизации недалеко, полдня на машине, ну день, а там, лицо Хендрины приняло столь характерное для буров непреклонное выражение. Они вообще такие, мдя, не зря же только у них вышла колонию на Дальнем Юге организовать. Здесь хорошо, но это не наша земля, мы здесь в меньшинстве, а жить все-таки нужно со своими. Эх-ех-ех, -э -эх. тут не поспоришь. Конечно, в Фолькстад переселяются именно буры, разговаривают там только на африкансы и вообще пытаются восстановить дух бурских республик, завоеванных в свое время британцами. И здесь англичанка нагадила, ага, понятно, ну да. Тут не поспоришь, девушка продолжила защищающимся тоном, но там не так уж дико все, мы же узнавали, есть ветряки и солнечные батареи, есть школа, медпункт, ага, Париж прям, хе-хе, ладно, что-то я излишне ехидин, хотят люди свой народ возрождать, ничего не имею против, молодцы, спокойно, нет ни войн, ни бандитов, детям будет безопасно, а здесь, это уж точно, ладно я, есть некоторый опыт, а вот для мирника зрелище городских боев с применением арты и авиации было, как бы это сформулировать волнительным, ага, поток иммигрантов, хоть и не слишком мощный, ручеек, скорее, имеет место быть, на американские территории в основном. А вот на границах Фолкстата бандам взяться ниоткуда, от слова совсем, во-первых, кроме как по морю, туда не доберешься, во-вторых, нападать на вооруженных до зубов африканеров, чтобы отнять у них и э, э, что, скот и зерно? «Так этого добра и здесь хватает, плюс его же оттуда хрен вывезешь». А буры вояки очень лихие и упертые, это многие на своей шкуре прочувствовали, от тех же британцев и Зулусов до советско-кубинского контингента в Анголе. А почему через месяц, пару недель же как туда судно ушло? И на нем, кстати, поплыл на юг Поль Гассинс вместе со всем своим семейством, а оно у него обширное, пять детей успел уже настругать. Как только дырку в плече зарастил малость, Полученную во время боя в порту, так и свалил. Кто такой? Ну как же, помните, сын моего арендодателя, заодно владелец маленькой строительной фирмы. Он же у меня здесь ремонты делал, распродал все имущества здесь, купил оборудование для лесопилки, и вперед, мдя, я вот тогда над этим как-то не особо задумался. Хватало дел, а сейчас, похоже, тенденция, однако. Хотя, с другой стороны, сюда из-за ленточки буров прибывает больше. Чем уезжают на юг, даже если считать тех переселенцев, что в Кейптауне задерживаются только до очередного судна. Я же говорю, логистика и экономика у Фолькстата никакие и еще долго такими будут, пока население хотя бы раза в 3-4 не возрастет, тогда уже начнется коммерческое судоходство, наверное, а может и не начнется, полезных ископаемых, кроме угля, там пока что не обнаружили, насколько я знаю, а этого добра и здесь хватает. Равно как и еды, так что, если только что-то реально ценное там не найдут, прозебать им в текущем состоянии еще лет 10 минимум. Впрочем, раз люди понимают ситуацию, но все равно едут, их это устраивает, не так ли, думали-думали и вот решились наконец, ясно. Ну что ж, жаль, конечно, очень приятно было с тобой работать, но что ж поделаешь, раз так, ты когда хочешь уволиться, до конца месяца я бы доработала, а там уже собираться будем. Хорошо, не вопрос, на замену не посоветуешь кого, видимо, этот вопрос Хендрина обдумала заранее, говорю же, буры, они основательные, есть знакомая, еханна, работала раньше барменом, дело знает, я скажу, чтобы она подошла завтра, давай, а она уезжать не планирует, ха-ха, молодая африканерка шутку не поняла и с серьезным видом покачала головой, нет, у нее муж не из наших, он из той Германии, у них и ребенок-то только на английском говорит. Последнее прозвучало не столько с осуждением, сколько с сожалением. Буры, они националисты, каких поискать. Это комплимент, если вы вдруг не поняли, что там вообще на этом самом дальнем юге. И мы мну не сказать, что по информации было много. Карта побережья есть, конечно, орденская экспедиция даже континент с юга один раз обогнула. Правда, потеряла при шторме, а шторма там такие, что мы с гор надыхает, два корабля из трех. Так что больше таких дорогостоящих анабасисов Орден не предпринимает. Он, собственно, вообще без энтузиазма относится к быстрому расширению обитаемой зоны, предпочитая постепенное развитие, чтоб инфраструктуру успевать подтягивать. Ведь если не предложить колонистам готовую инфраструктуру, валюта, банк, почта, международные организации т.д., они, от некуда деваться, начнут свою создавать, а кому это надо, уж точно не Ордену. Вот потому и Калифорния с Индийским Союзом относительно недавно появились, потому и Брита Фордин откровенно прессует, ибо они очень уж бодро и откровенно решили скосплить империю, над которой никогда не заходит солнце, а эта роль в прекрасном новом мире уже занята, и чужие тут не ходят. Так вот, насчет Дальнего Юга, в принципе, более-менее похоже на Южную Америку. Высоченный хребет вдоль океана на западе, ну это физика и законы тектоники, Тут в совпадении ничего странного нет, слева условные Перу и Чили, справа условная Аргентина и прочие Уругвай. Это если по климату смотреть. Понятно, что совпадения не полные, но плюс-минус. Так, во всяком случае на берегах, наземными экспедициями в тех краях Орден если и занимается, то делиться их результатами с общественностью пока не спешит. На самом юге весьма прохладно, при этом к западу от гор еще и очень дождливо, а к востоку соответственно наоборот. Ну и ветры такие, что валит с ног и уносит на хрен, не художественное преувеличение, а сухая констатация факта. В общем, типичная такая Патагония, только еще ветренее, за счет большей разницы температур. На восточном побережье этих негостеприимных краев находится устье большой реки, текущей предположительно по тектоническому прогибу вдоль восточных склонов горного хребта. Ну для наглядности, как если бы Истуарий Ла Платы был не в районе Буэнос-Айриса а где-нибудь под Риаголигосом. Исследовательское судно-ордена поднималось по ней вглубь континента километров на 200 и ничего интересного, кроме холодной и сухой степи, не обнаружило. По доступным широкой публике отсчетам, во всяком случае, хе, -хе почему не колонизируют? Имэма зачем? Свободной земли, не в плане основания новых государств, а в плане поставить дом и жить на своей земле, пока и в более обжитых краях хватает. Вот лет через 20, Когда она закончится, тогда, думаю, процесс спойдет, причем очень быстро, в духе земельных гонок в штатах 19 века, а пока, опять же, логистика-то вся здесь, по берегам Большого залива и к востоку от него, ворота здесь, промышленность вся здесь, все здесь. Нет, конечно, всегда находятся непоседы, которым нужно, чтоб ближайший сосед жил в сутках скачки на лошади. А то и подальше. Не удивлюсь, если и на дальнем юге бродят какие-нибудь дикие старатели в поисках золотых россыпей и прочая подобная публика. В джунглях южнее Конго точно бродит. Я даже знаю одного, любитель у меня за аппаратами посидеть. Но придать этому некий организованный вид пока что только у буров получилось. Говорю же, упертые ребята. Кроме них, кажется, до стадии основания постоянного поселения доходили только мормоны или минониты блин. Не помню, Майк рассказывал короче, кто-то в этом духе, сектанты. Причем эти ребята в количестве человек 200 с чем-то поперлись аж на западное побережье Дальнего Юга, непонятно зачем, подальше от всех, что ли. В общем, закончилось все печально, кто-то, не будем показывать пальцем, но, с вероятностью 99,9% Абреки из Имамата, их сфера деятельности, к ним приплыл и всех убил а поселение разграбил и сжег. Ну, скорее всего, убили не всех, молодых женщин могли и с собой забрать, иначе зачем вообще всем этим заморачиваться. Но это уже догадки. На восточном побережье таких трагедий не было, но и там без событий не обошлось. Сама фраза «колония на Дальнем Юге» вызывает здесь примерно те же ассоциации, что сто лет назад слово «Панама» «грандиозное мошенничество», Если кто не в курсе, только громких случаев с сотнями облапошенных вкладчиков и сбежавшими, с деньгами, разумеется, отцами-основателями было как минимум три. Последний, всего год назад, эмдя, все на свете может закончиться, но вот дураки, никогда, собственно, оно и к лучшему, а то бы игровые залы давно разорились, и чем мне тогда заниматься, а буры молодцы, да, четыре, Родезия, Кейптаун, площадь Ротсквер, совсем недавно. Но сразу зарекомендовал себя отличным парнем, получил под командование взвод и достойно им командовал в бою, оба раза оказавшись. Голос худого и высоченного, выше меня, Томаса Халтыма, мэра Кейптауна, мощными волнами разносится по главной площади города, заставляя вибрировать стекла и что-то внутри организма. Селезенку, наверное, лично возглавил контратаку и перебил группу вражеских рейнджеров, После чего встал за пулемет прямо во время бомбежки и уничтожил. Перестарались они со звукоусилением, аж по ушам бьет. Я понимаю, что у мэра голос от природы тихий и малость гнусавый, но меру надо знать. Хотя, конечно, приятно послушать, какой я герой, хе-хе, с огромным удовольствием объявляю. Ну вот, наконец-то, со всеми присущими таковому правами и, ха-ха, обязанностями. Виталий, прошу, выхожу из толпы. Благо в первом ряду стоял как участник мероприятия, поднимаюсь на невысокий помост, где удостаиваюсь торжественного рукопожатия от мэра и на удивление многочисленных приветственных криков и столпы. Виталий, скажешь пару слов, халтым, с профессионально лучащимся радостью и расположением лицом, протягивает мне микрофон, блин, вот это уже лишнее. Конечно, никогда не чувствовал в себе тяги к публичным выступлениям, ну да ладно, не сбегать же с криками ужаса, ну если только пару, не волнуйся, я и сам тебе не дам затянуть речь, после тебя еще два десятка человек, а сегодня выходной, и я спешу в бар, незамысловатая шутка, но публике понравилось, по толпе пробежали смешки, ладно, чтоб такое сказать-то, привет, народ, начало неплохое, хоть и не слишком оригинальное, хе-хе. По крайней мере, что-то, хорошее, крикнули в ответ многие. Как некоторые из вас знают, я не так давно прошел через ворота. Было это в Порто-Франко, и я потратил там некоторое время, решая, куда податься. А хотелось мне попасть в место, где свободные люди живут на своей земле так, как им хочется, и дают по зубам всем, кто лезет к ним без спроса. После некоторых размышлений я не без подсказки присутствующего здесь подполковника Грэма, решил поехать сюда, чтобы обдирать нас в своем казино. Выкрик из толпы, но не злой, скорее иронично добродушный, вызвал взрыв смеха. Совершенно верно, Эрли, Человек должен как-то зарабатывать себе на жизнь. Развожу руками. И если помнишь, я тебе не раз говорил, люди не приходят в казино, чтобы разбогатеть, они туда приходят, чтобы повеселиться. Снова выкрик откуда-то из глубины, и чтобы разбогател владелец казино, сопровождаемый очередным взрывом смеха. Ну не без этого, не без этого. Так вот что я хотел сказать, пока Рэй меня не перебил столь вопиющий бестактным образом. Я очень рад, что не ошибся в выборе. Это прекрасная земля, на которой живут отличные люди, а всем, кто ее попытается у нас отнять, мы пообрываем руки и выдадим обратно в качестве весел, грести отсюда подальше». Под умеренный аккомпанемент восторгов спускаюсь с помоста, ну не Цицерон я, не Цицерон, что ж тут поделаешь, мэр тем временем уже вызывает следующего награждаемого, кого, чем и за что награждают, ну за что, и так понятно вроде, нет, а награждают принявших участие в боях ополченцев, не имеющих пока что статуса полноправного гражданина, чем награждают, да этим самым статусом, так бы пришлось ждать, пока не истечет год со дня моего приезда сюда. А теперь все, могу избирать и быть избранным. В депутаты, что ли, податься, хе-хе. Вообще, конечно, я бы лучше взял деньги именным оружием или медалью. Оружие, вещь нужная и не дешевая, а медаль можно на стену в гостиной повесить, на видное место, для правнуков. Тоже неплохо, но увы, медали не давали, а так получается сплошной убыток. Мне же еще проставляться по такому случаю после мероприятия «Родезия». Кейптаун, Санрайс Бульвар, Пап Черный Лев. Смотрю, а этот обезьян все клеммы и разъемы повыдирал и посрезал к чертовой матери, скрутил провода напрямую, кое-как замотал изолентой и сидит довольный, починил. Дружный хохот собравшихся за столом перебил рассказ Майка о том, как черный механик чинил ему дизель-генератор. Собственно, таких у любого, кто с неграми более-менее долго общался, вагон и маленькая тележка — я бы и сам мог рассказать немало, но сделать это так, как Майк, у меня бы не получилось. Есть талант рассказчика у человека, этого не отнимешь. Не зря аж в двух местах депутатом числится. Виталий, ты ж за ленточкой бывал в краях типа здешней Дагомей? Ну я не бывал в Дагомее, так что хрен его знает, насколько она такая же. В Западной Африке работал, да, геопроктологическое место, во всех смыслах. Майк задумчиво помолчал несколько секунд после чего огорошил меня неожиданным предложением. «А хочешь Дагомию посмотреть? Я через неделю в Мандела сити иду с грузом. Давай со мной, посмотришь, как здешние кафры живут. А как мы туда доберемся-то?» Блокаду британцы отменять не планируют вроде как, а уж Дагомийскую посудину арестовать они точно не побоятся. В принципе, зная, что на борту находится Майк Фланаган, они бы и американское судно тормознули, думаю, он, как ни крути, Одно из главных действующих лиц всей этой истории с независимостью, а под сурдинку и меня повяжут после сегодняшнего-то представления уж точно. Поднимемся от Дурбана по Замбезе до порогов, разгрузимся в Сеттлертауне, оттуда конвоем на грузовиках до Мандилы, за две недели туда-обратно управимся, если все нормально, поедешь, в принципе почему бы нет, интересно же, давай, конечно, глядишь, еще и какие полезные знакомства заведу, бизнес. Штука такая, возможности где угодно можно найти, в самых неожиданных местах, а можно и не найти, тут уж как повезет. Посиделки продолжались, пришла моя очередь рассказывать что-то забавное, и вспомнилась мне одна история времен работы в Африке. В общем, надо было мне там установить систему видеонаблюдения. Пробежался по фирмам, выбрал наименее невменяемую, на этом месте Майк коротко хохотнул. Видимо представив себе тендер, заплатил аванс. На следующий день приходит молодой негр, даже интеллигентного вида, в рубашке и галстучке. С ним два помощника, еще моложе и видом попроще. Оглядывается такой, с умным видом. В зале никакой мебели еще нет, но сделана деревянная барная стойка. Очень хорошо сделана, для Африки так и вообще заглядение, Внимательно ее осматривает. Достает из набора инструментов молоток и гвоздь и начинает этот самый гвоздь вбивать в стойку. Показываю рукой на столе, куда именно. Народ заинтересованно ждет продолжения. Я, значит, в тихом ауте за ним наблюдаю, ну и думаю что-то вроде, что это он делает. Тут же никаких проводов не должно проходить. А может, так надо, но ведь стойка же портится. Не, все-таки спрошу. Спрашиваю, уважаемый, а что это вы делаете? Он на меня с таким... Знаете, недоумением смотрит, гвоздь вбиваю, сэр, слышь, гений, а то я сам не вижу, спрашиваю, а зачем, тут вроде проводов не должно быть, это тело отвечает без малейших сомнений, будто так и надо, нет, сэр, я просто хочу рубашку повесить, чтоб она не пропотела, все дружно захохотали, у Майка аж слезы выступили, у меня, блин, рука на автомате буру ищет, спрашиваю, ты че, идиот, он обиженную морду скорчил. «Почему вы так со мной разговариваете?» «Мля, а как с тобой еще разговаривать, если у тебя мозг отмер?» «Говорю, этот урод с невинной такой рожей, а что я такого сделал?» Майк, начавший задыхаться от смеха, с гулким звуком постучал себя по груди. «Выдергивай нафиг свой гвоздь отсюда, рубашку вон одному из своих придурков дай, пусть держит». «Ну он что-то там залопотал, типа, извините, сэр, гвоздь вытащил, рубашку одному из помощников отдал». Тот так с ней все время и простоял, пока он работал.